Глава двадцать Третий генерал. Шайн. Красная долина. База армии губернатора. Генерал Малт. В центре Красной долины возвышалась невероятно высокая башня желтого цвета. Крайне необычное зрелище для планеты, которую только-только отбили у чудовищ и где должны были пережить новое нападение. Тем не менее, башня города стояла, словно бы намекая на высокий статус владельца, а также на скрытые амбиции. Цвет символизировал принадлежность к школе желтокрылого феникса, но это и так было понятно. На самой вершине располагался огромный кабинет во всю ширину башни. Внутри находился бывший защитник Малт, а ныне полноправный генерал армии губернатора. По статусу его можно было сравнить со знаменитыми генералами Рузаром и Лисом, хотя армия губернатора насчитывала сотни миллионов свободных что во много раз превосходило количество чемпионов под началом конкурентов, причем вместе взятых. Естественно, чемпионы, в свою очередь, превосходили свободных и по силе, и по возможностям, но нельзя было забывать, что это были армии великих школ, а не лично губернатора. И Рузар с Лисом лишь координировали чужих бойцов, да и то только во время совместных операций. Свободные же находились в полном подчинении Малда все время. Так что по влиянию он точно превосходил конкурентов, что искренне радовало бывшего защитника. Фактически, выше него стоял только на колосс. Малты не подозревал, что ему удастся так высоко подняться во время большой гонки. Считал, что ему суждено до конца гонки тренировать элиту желтокрылого «Феникса». Однако Наколос сделал предложение, от которого Малт не смог отказаться. Надо сказать, он знал своего босса много лет, поскольку в первый радиус они попали почти одновременно. «Как же давно это было!» — задумчиво прошептал Малт. Они даже в одной подготовительной группе обучались техникам фениксов. Однако позже их дороги разошлись. Накалоз и его ближайший друг Гоин резко пошли вверх. А Гоэн так вообще стал опорой подразделения «Желтокрылого Феникса». А если большая гонка пройдет успешно, то Гоэн доберется до позиции «Столпа», что считалось высшим постом в любой великой школе в первом радиусе. Говорили, что такие ребята переходят во второй радиус сразу на высокую позицию. Правда, Малт сильно сомневался, что Гоэн станет «Столпом». Дело в том, что у Наколосы имелись свои планы на большую гонку. Он не объяснил Малду, в чем они заключаются, только намекнул, что его действия могут пойти вразрез и с планами великих школ, и с намерениями Гоина. Но в итоге желтокрылый Феникс станет сильнее, а на его последователи возвысятся. Малт намек понял и согласился участвовать, не задавая вопросов. Его давно терзала мысль, что его недооценивают. А между прочим, он один из сильнейших бойцов Феникса но всего лишь тренирует элиту. В общем, Малт принял предложение Наколоса. И сейчас, глядя из своей башни на тянущийся до конца горизонта лагерь, ни о чем не жалел. Что бы Наколос не задумал, Малт ему поможет. «Генерал!» В огромный кабинет поднялась помощница. Поднялась, потому что дверей у кабинета не было, и попасть в него можно было лишь снизу по лестнице. «Да, Роксана!» У вас назначена аудиенция с Дасвиндером. Он уже здесь, ждет внизу. Пусть поднимается. Перед волной Малт был очень занят, а в редкие минуты отдыха возвращался в свою башню и любовался армией. Естественно, с Дасвиндером он встречаться не планировал. Он вообще его недолюбливал и курировал лишь по просьбе на колосса. А после инцидента во время зачистки, когда Дасвиндер опозорился благодаря Алексу, Малт списал подчиненного и полностью забыл о нем. Казалось, что навсегда. Однако тот каким-то образом достучался до Рассаны и сам назначил себе аудиенцию. Поэтому сейчас вместо отдыха генерал тратил свое личное время на этого карьериста. Впрочем, он делал это осознанно. Да Свиндер был способным, и если он так настойчиво рвется встретиться с начальством, то, возможно, расскажет что-нибудь интересное. По правде говоря, Малду было просто любопытно. Это была необходимая разгрузка в череде чтений отчетов, совещаний и инспекций. А если подчиненный не расскажет ничего интересного, что ж, во время волны ему найдется тепленькое местечко в передней линии. Такое теплое, что и сгореть можно. При этом сам Дасвиндер не мог этого не понимать. «Господин Малт!» — в зал кабинет вспорхнул опальный адепт. «У меня мало времени. Докладывай быстро и по существу». «Слушаюсь, господин Малт!» И Досвиндер начал докладывать. Из его рассказа выяснилось, что все последние дни он расследовал деятельность некоего отряда под управлением «Какая неожиданность» своего обидчика. При этом в рассказе мелькали всякие интересные слова. «Энергетический хирург», очистка от бесформенности», «Лоцман», «Гильдия троп». Даже одержимый разок промелькнуло. Предположение, что все эти качества умещались в одном адепте, казалось абсурдным. «Любопытно. С твоих слов получается, что этот Алекс настоящий кудесник». «Так о нем говорят!» «Либо такие слухи он распускает о себе сам», — хмыкнул Малт. «В это я скорее поверю. А его связь с Троп? Есть доказательства?» «Есть!» В черном хирурге официально находится 10 чемпионов троп. Так что это точно. Значит, троп хочет всем показать, что этот отряд находится под их защитой. Интересно, зачем им эта мелочь? Улагаю, что троп заинтересовался способностями Алекса. Вот и защищает. Других объяснений у меня нет. Похоже на то. Насчет лоцмана и одержимого — это явная чушь. А вот эта его способность по очистке от бесформенности может оказаться правдой. Только как он это делает во время боя? Нет, это тоже ерунда. Твои сведения ненадежные, Поэтому, дорогой Досвиндер, я отправляю тебя... Подождите, господин Малт, эти сведения легко проверить!» Вежливо, но твердо заявил Досвиндер. «Как именно?» Малт с интересом взглянул на подчиненного, который находился буквально в шаге от того, чтобы навсегда сгинуть. Сегодня вернулся отряд, который несколько дней назад встретил Алекса на охоте. Они здесь, в лагере, и могут подтвердить мои слова. Мне нужно лишь разрешение с ним поговорить. Кстати, лидер отряда покинул нашу армию и примкнул к черному хирургу. Причем вместе с ним туда перешли еще двадцать бойцов. Черный хирург переманивает моих бойцов, нахмурился Малт. Да, господин и все бойцы имели тел потенциала». «Хм, этот Алекс нас не уважает». «Совершенно верно, господин», — торопливо закивал Дасвиндер. «С этим надо что-то делать. Я предлагаю...» «Я сам разберусь, что и как мне делать», — строго произнес Малт. «А пока выясню у вернувшихся бойцов, что именно умеет этот Алекс, и чем он сманил их лидера. И да, ты прощен за тот идиотский проступок». Но больше без моей команды не лезь на других адептов. Иначе второго шанса не будет. А теперь проваливай, пока я не передумал». Улыбаясь во весь рот, Досвиндер поклонился и вышел. Малт снова остался один, переваривая информацию. На троп ему было наплевать. Гильдия перевозчиков — это вообще не по его части. Пусть об этом болит голова у других подразделений «Желтокрылого феникса». А вот сманивание бойцов Малт считал личным оскорблением. Даже великие школы себе этого не позволяли. Собственно, это было неписанное правило. Никто не переманивает свободных с телом потенциала. А тут какой-то захудалый отряд. Разумеется, любой член армии губернатора был волен покинуть армию в любой момент. Верни все вложенное в тебя и проваливай. Однако это не означало, что Малт будет доволен. Он считал, что свободные обязаны ему, а тут такое неуважение. Впрочем, это был слишком мелкий инцидент для генерала многомиллионной армии, чтобы сильно расстраиваться. Тем более, выход Малд уже нашел. Во время войны все свободные отряды будут приписаны к армии губернатора. В смысле, должны будут выполнять приказы Малда, в том числе получать назначение, где кому стоять. И черного хирурга ожидает небольшой сюрприз. «Посмотрим, как ты выкрутишься, Алекс», — пробормотал Малт. В другое время он не стал бы утруждать себя местью мелкому адепту. Это было не в его правилах. Однако в первую встречу с Алексом, когда Малт просканировал охотника, он ощутил сильную тревогу, сработало его чувство опасности. После впечатление выветрилось из головы, но сейчас вернулось. На это наложилось раздражение от испорченного Досвиндером отдыха. В общем, Малт решил не откладывать больше вопрос. Лучше устранить потенциальную угрозу окончательно. Пусть Досвиндер, конечно, выяснит возможности Алекса, но судьба лидера черного хирурга была предрешена. «Здорово, приятель!» — обратился Вольт к скучающему оператору транспортного коридора, который сидел на транспортной платформе с закрытыми глазами. «Очевидно, он тренировал какой-то навык. Подобное времяпрепровождение было самым обычным делом среди адептов. Матрица-то сам себя не разовьют». Оператор открыл глаза и с недоумением посмотрел на шестерку весов и Алекса. «Снова вы?» — удивился он. «Чего вам надо?» «А, отправляемся на охоту!» — любезно сообщил Вольт. «Какая еще охота? До прихода волны осталось четыре дня. Максимум пять. Вокруг Шайна полно монстров. Никто уже не охотится!» слишком рискованно». «А мы вот решили воспользоваться моментом, пока конкурентов мало, а добычи много». Ф, гениальная идея. Но мы говорим о монстрах. Хотя, о чем это я? Конечно, идите. Сейчас все организую. Снова всемиром отправляетесь». С ухмылкой поинтересовался оператор. «Нет, он те ребята тоже с нами». Вольт кивнул вниз, где рядом с платформой расположился весь состав черного хирурга. «А, вижу». Целый клуб самоубийц набрался. Ха. Но мне же лучше. Больше пассажиров, больше денег. Куда направляетесь? Туда же! Участок 6801! доверительным тоном сообщил Вольт. Как пожелаешь, цену-то знаешь, 200 кредитов туда и 300 обратно, и еще тысяча за эвакуацию. Советую взять эвакуацию, вдруг успеть воспользоваться. И того получается. «Подожди с расчетами. У нас есть право на скидку. Целых девяносто процентов!» «Что за чушь!» — рассердился оператор. «Гильдия не дает скидок посторонним!» а, -а, -а, -а, -а. «А мы не посторонние, приятель. Мы ж свои. Практически твои коллеги!» Во весь рот улыбнулся Вольт. Завязался спор, в котором Вольт убеждал оператора, что скидка у них есть. Но тот упирался и говорил, что без разрешения начальства никого не пропустят. Дело закончилось тем, что Вольда оттеснил Ватерлон, лидер отряда мастеров пространства. «Уважаемый, я полномочный представитель глобальной гильдии Троп и твой старший коллега», представился адефт, похожий на слона. Далее он прочитал целую лекцию о том, что каждый сотрудник гильдии должен усердно выполнять свои обязанности и что оператор не имеет права заставлять уважаемых клиентов ждать и что в Ватерлону, как члену гильдии, больно видеть, что его младший коллега нарушает правила троп. Мол, это позор для гильдии. Оператор от такой лекции сначала ошалел, но потом увидел знак гильдии, закивал головой и согласился, что да, отряд «Черный хирург» состоит целиком из очень уважаемых адептов и будущих героев и действительно имеет право на скидку и он всем сердцем желает им удачной охоты и побольше монстров на пути. «А мне этот Ватерлон нравится», — неслышно для всех заметил миром. «Да он же зануда», — хмыкнул Алекс. «И правила любит слишком сильно». «И что? Ты тоже зануда». «Почему это я зануда?» «Да потому что не принимаешь мои великолепные идеи, а правила — это хорошо». «Больше препятствий не было». И отряд «Черный хирург» в полном составе отправился на участок 6801. Можно было бы, конечно, выбрать место поближе к Шайну, где было безопаснее. Но Алекс хотел, чтобы вылазка прошла в полностью боевых условиях. А если они не справятся, то отряд можно распускать. Шансов дойти до конца большой гонки в таком составе у них не будет. Участок 6801 пустовал. В смысле, монстры в прямой видимости отсутствовали, тем не менее, пространство ощущалось совершенно иначе, чем несколько дней назад, а фон был жестким и внушал чувство опасности. Его долго можно было описывать разными словами, но каждый член отряда испытал гнетущее чувство угрозы. Словно ты вошел в темную комнату и никого не видишь, но темнота физически давит, и ты понимаешь, что это не просто плохое предчувствие. Тут кто-то есть. В результате отряд непроизвольно сжался в шар, хотя рядом с ними монстров не было. Алекс взглянул в сторону приближающейся волны. Отсюда, вдали от Шайна, заполненного устойчивостью, волна оказалась приближающимся ураганом, который сметет каждого, кто встанет у нее на пути. И не только отдельных адептов, но и целой армии. Да что там армии? Планеты! прошептала миром. «Впечатляет. Я думала, будет попроще». «Я тоже», — согласился Алекс. «Как интересно вообще отражать это. Там же мириады монстров, и они сильнее тех, что были здесь». «Скоро мы это выясним». «Хотелось бы не только выяснить, но и выжить. Предупреждаю, когда эта штука нас полностью накроет, мы уже никуда не убежим. Даже сейчас я практически ничего не вижу, а будет еще хуже» ты хоть что-то видишь», — хмыкнул Алекс, открывая интерфейс. «Среда. Враждебное. Воздействие. Полная слепота». Слепота стала полной, а подавление сменилось враждебной средой. Это означало, что здесь адептам уже требовалось прилагать усилия, просто чтобы держать оружие в руках. Алекс торопливо раскидолжала. Все, включая Чалара и недавно принятых в отряд мастеров пространства, знали и ждали этого действия. Более того, как только их тела начали очищаться от бесформенности, многие с благодарностью посмотрели на лидера. Очевидно, можно было официально считать, что волна уже достигла Шайна. Самый краешек, но это была именно она. Просто пассажиры еще не прибыли. При этом могло показаться, что ситуация не такая уж тяжелая. В конце концов, во время зачистки адепты много часов провели сначала в мертвой воде, заполненной бесформенностью. А потом оказались в «Жемчужине», где помимо бесформенности их встретили огромные армии многоножек. А тут какая-то волна. Просто энергия, причем без врагов. Ерунда. Однако эта ерунда состояла из совсем других вибраций. И дело было даже не в концентрации бесформенности. В мертвой воде ее было больше. Но вот качество тонких вибраций было выше. То ли дело объяснялось тем, что они пришли из центра мертвого кластера, где располагались древние миры, до которых адепты никогда не добирались. То ли проблема заключалась в высокоуровневых монстрах, мчавшихся сюда, внутри волны. Так или иначе, Алексу казалось, что он находится рядом с великим артефактом бесформенности. Вроде вибрации меньше, зато они легче проникают через защиту. Конечно, он сам легко выносил давление. Странно было бы, если бы со всеми своими возможностями он испытывал проблемы. Однако членам отряда приходилось тяжело. Особенно тирану и его команде. Эти каркас их явно выручал. По крайней мере, они не отрубались на месте. А благодаря постоянно работающим жалам, отрава быстро покидала их тела, и адепты могли сражаться. Правда, отраве надо было куда-то деваться, и она начала концентрироваться вокруг Алекса. Поэтому он перестал стесняться и начал зачищать ее тлением. А то могло получиться так, что находиться рядом с лидером отряда станет опаснее, чем рядом с монстром. «Чувствую приближение целей», — деловым голосом, без паники, но торопливо доложил миром. «Сколько?» — спросил Алекс. «Несколько отрядов приближаются с разных сторон». «Знакомая ситуация. Нам надо переждать первый вал. Потом будет легче. Организуй защитный порядок». Миром тут же начала отдавать команды, так чтобы каждый адепт занял полагающееся ему место в строю. Четкие, понятные команды и чувство надвигающейся опасности помогли мгновенно перестроить отряд. И через несколько мгновений снаружи находились самые сильные бойцы, а внутри — группы поддержки, готовые применить коллективные техники и создававшие энергетические щиты вокруг первой линии. «Черный хирург замер в ожидании». Уже многие чувствовали приближение чудовищ, однако никто не дергался. Народ был готов к такому развитию событий. Да, ситуация оказалась тяжелее, чем они все ожидали, но первый шок прошел. Некоторые даже испытывали азарт. Тем более, хотя волна приближалась, ее ядро еще не добралось до окрестностей Шайна. Значит, их окружают не высокоуровневые монстры, а слабые недобитки, которых волна выгнала из убежищ и заставила нападать на адептов. Через несколько секунд миром доложила, что чувствует приближение 27 групп чудовищ с разных сторон. Очевидно, это были все ближайшие враги. И очевидно, подстегиваемые волной, они не будут дожидаться своей очереди, а нападут одновременно. Но их можно было понять. Раз волна ослабляла адептов, значит, она усиливала чудовищ. Сейчас они оказались в несколько раз опаснее, чем неделю назад. Однако и черный хирург был непростым отрядом.